«Толково они устроили тут все, констатировал Вознесенский. «Даже укрыться негде, случай с чего. Начну стрелять, пиши пропало». «А они не начнут?» – с опаской поинтересовался Орлов, глядя на стрелков на вышках. Таха как раз замедлился, объезжая импровизированный КПП со знаком ограничения в пять километров в час. «А смысл? Если здесь, как говорят, рынок, то не должны. Это для охраны, конечно же». За питонными блоками стоял черный «Мерседес Гелендваген», возле которого курили абсолютно бандитского вида трое здоровых быков в спортивных костюмах. У одного из них был АКС-74У, еще двое имели пистолеты «Макарова» в кобурах под мышкой. ПМы в бандитских кругах обычно особо не любили. Поэтому Дмитрий про себя решил, что эти ребята либо ограбили ментов, либо обменяли стволы у них же на что-то ценное. Один из быков показал Вознесенскому, что нужно остановиться. «Шевроле» плавно клюнул носом возле Гелендвагена, и Дмитрий открыл окно. В салон тут же проник теплый весенний воздух и запах влажного асфальта. Бандитского вида здоровяк, бритый почти наголо и с крайне неприятной физиономией, подошел к машине и заглянул в салон. «Куда едем?» – спросил он сходу, не здороваясь. «На рынок едем», – ответил Дмитрий. «На обмены с людьми поговорить». «Покусанные есть. Контактировал кто с зараженными сегодня или вчера». «Нет, все целы», – за двоих вновь ответил Вознесенский. Бандит внимательно осмотрел обоих, затем махнул рукой, показывая, что можно проезжать. Его подельники даже не шелохнулись, продолжая чем-то разговаривать между собой. Внедорожник плавно тронулся с места, и Дмитрий закрыл окно на всякий случай. «Дисциплина тут у них, конечно, не военная», – заключил он. «Рано или поздно и тут полыхнет, я так думаю». «Рожа бандитские, из сидельцев явно». Такие же ублюдки на нас тогда напали. Со злостью процедил Андрей. Поубивал бы. Дальше улица раздваивалась. Малая Красносельская была перекрыта тентованной 20-тонной фурой, стоявшей по диагонали. А направо уходила улица Лобачика, аккурат к серым воротам, ведущим на территорию. Еще два КПП были по левую руку, но из-за развернутого на улице грузовика подъехать к ним было невозможно. В скверике перед развязкой стояло старое 14-этажное здание, возле входа у которого была организована парковка вдоль проезжей части для легковых автомобилей. На входе у сквера в землю был вбит большой деревянный щит с надписью «Гостиница». По всей видимости, дом переоборудовали для постояльцев, желавших остаться на охраняемой территории на ночь. Также рядом за стеклянными окнами на первых этажах низкоэтажных зданий, раскинувшихся вдоль улицы, было заметно оживление работали несколько баров, о чем проезжавших мимо москвичей и гостей города информировали соответствующие таблички и надписи. В бежево жёлтом трехэтажном здании бандиты организовали бордель. возле входа стоял импровизированный штендер с названием заведения и расценками. Смотри как раскрутились. В чем уголовная тусовка преуспевает Это в делении в трудные времена и быстроте реакции, сказал вознесенский отрывают крупными кусками. «Да...» – протянул Орлов. «Я бы спросил, куда власти смотрят, но вопрос будет риторическим. Здесь же беспредел начнется очень быстро». «Беспредел?» «Да это все то же самое, что было до катастрофы. Только теперь ментам отстегивать не нужно. И работать можно в открытую, ничего не поменялось в сущности». «Как думаешь, прижмут их?» – спросил Андрей. «Прижмут обязательно. Только платить они будут военным, а не полиции, только и всего. Кто откажется, того вычистят». Поэтому никто и не откажется. «Ну не знаю, если со всей Москвы бандиты сюда стекутся, сила получится, будь здоров, и стволов наверняка достанут». Силы и стволы – это хорошо, но их задавят дисциплиной. Ну и еще большим количеством стволов. Потому как главным врагом всей этой братьей станет именно армия». «Какой резон армии сюда впрягаться?» – не понял Андрей. «Ну как какой?» «Через места подобные этому пойдут все финансовые потоки города, да и потом уголовная мрай состоит из такого маргинального отребья, что в какой-то момент они начнут лютый беспредел и допекут окончательно всех в радиусе пары десятков километров. Вынесут их, вот увидишь». «Хорошо бы. Никогда не забуду, что они с нами сделали». «Зло», — сказал Андрей. «Ну, тогда я могу надеяться, что ты меня прикроешь, если что», — кивнул Дмитрий. Перед воротами на территорию висел знак «Стоп» и стояли двое крепкого вида ребят с автоматами. Один в спортивном костюме облокотился на припаркованную возле улицы машину и что-то писал в блокнот. Скорее всего, списывал номер подъезжающего внедорожника. Второй, коротко стриженный в джинсах и серой флисовой ветровке, подошел к «Шевроле» и заглянул в окно со стороны водителя. «На рынок?» – спросил он, оглядев обоих пассажиров. «Куда же еще? переспросил Вознесенский. «Конечно, на рынок». «А тут еще что-то есть?» «Есть». «Дальше по улице заправка, если что». Расчет за драгметаллы только». «Выезд через третье транспортное кольцо». «У нас одностороннее». «На территорию пешком пойдете, у ангаров места нет, парковка забита». «Тачку здесь паркуйте». И указал на несколько свободных парковочных мест вдоль улицы слева и справа. «Машину оставлять можно без проблем, под присмотром будет?» «Спросил Дмитрий». Больше всего он не хотел выйти с территории и обнаружить, что у внедорожника спущены колеса. Да без проблем. Нам тоже кипиш потом не нужен и клиентов терять. Короче, ставишь тачку туда, у меня пропуск берешь на вход и через ворота. Вознесенский припарковал Тахо возле дороги, забрал из салона на всякий случай сумку с ноутбуком, затем убрал под сиденье все оружие, чтобы лишний раз не провоцировать тех, кто захочет заглянуть в салон, проходя мимо. Единственное, что взял с собой сразу, это всю ювелирку из дома родителей и столовое серебро, поручив нести сумку Андрею. На всякий случай туда же положил по бутылке коньяка и водки, если вдруг с кем-то расплачиваться придется по-быстрому. Оружие брать не стал, потому как при въезде на территорию на воротах аэрозольной краской была нанесена надпись. Вход с оружием воспрещен, а рисковать не хотелось совершенно, неизвестно к каким посредствиям это потом могло привести. Андрей и Дмитрий подошли к охраннику на воротах, к тому же быку, что давал им разъяснение на парковке. Он попросил документы, чтобы переписать данные. Вознесенский показал ему паспорт, и бандит быстро сфотографировал разворот на телефон. У Андрея документов не оказалось. Ему был выдан оранжевый жилет с номером, так на территории метили тех, по кому не было данных. Видимо, для того, чтобы к ним окружающие проявляли наиболее пристальное внимание. «Оружие есть?» – спросил бандит. «Сумки откройте». «Нет оружия», – ответил за двоих Дмитрий и показал содержимое сумок. Бандит кинул вожделенный взгляд на две бутылки спиртного, но ничего не сказал. «Хорошо, территория разделена на блоки, слева – бывший колледж, там есть столовая, бар, общежитие. Если с комфортом делаете круг, заезжайте на территорию, и на развилке гостиница, должны были видеть. Нам оружие нужно», – Прервал собеседника Вознесенский. «Причем неплохо было бы гранатометы посмотреть и гранаты». А еще нужна информация. Ищем несколько людей. Родственников и друзей. За этим куда? Оружие до конца, затем налево, там увидишь. По информации спросишь на месте. И это... справка не бесплатная, понял? Андрей посмотрел на своего спутника, бандит решил выклинчить у посетителей что-нибудь полезное для себя, решив, что потраченное на разъяснение время чего-то стоит». Однако для Дмитрия это было ожидаемо и прогнозируемо. Он достал из сумки бутылку водки и без разговоров отдал ее Бритому. Того, кажется, плата вполне удовлетворила. он кивнул головой в сторону серых ворот и посетителей вашей внутрь. «Ну и наглая сволочь, конечно», – констатировал Андрей. «Но мне кажется, они и так должны пропускать. Мы же сюда не просто так приехали». «Никому они ничего не должны», – отрезал Вознесенский. Можно было его нахрен послать, но потом точно так же можно и колес не досчитаться. Сейчас беспредел во весь рост. И у кого я потом буду правду искать, лучше так. За тачкой присмотрят, по крайней мере».